Глава 17. С утра я, как всегда, радовался тому, что на мне всё заживает очень быстро. Будь иначе, тогда в школу я бы ходил со сплошными гематомами на разной стадии проявления. Занятия прошли как обычно и ничем особым не запомнились, но дальше игнорировать занятия в клубе спортивной борьбы я не мог. Да и тем более мастера наоборот настаивали, чтобы я продолжал участвовать в его деятельности и вообще набирался опыта боев с различными противниками. Пусть здесь спарринги ограничены множеством правил, но всё же они позволяют отточить реакцию и научиться реагировать на различные атакующие связки. Ну, или здесь и правда постаралась Эйка, как и обещала когда-то. Вот и не знаешь, то ли хвалить её, то ли нет. Ну что, ты подумал насчёт моего предложения, Адриан? Подошёл ко мне после разминки Кеса, пока остальные члены клуба, которые не находились ещё в больнице, разбились на пары и занимались отработкой приёмов. Само собой вышло, что я оказался без пары, и мой одноклассник решил заниматься со мной. Можно подумать, это было предложение, а не ультиматум, буркнул я, понимая, к чему клонит парень. Ты лучше скажи, куда делся клановый? Да рейта, довольно улыбнувшись, хмыкнул Кеса. Прогуливает занятия без уважительной причины. Правда, я видел его в коридоре, и он был весьма сильно помят. В любом случае, если пропуски не будут подтверждены справками или разумными доводами, я его могу спокойно вычеркнуть из состава клуба. Всё равно он не особо хотел с нами заниматься. С таким настроем вообще непонятно, зачем он захотел пойти сюда, а не выбрал что-то иное. Это да, согласился со мной парень Итак, вернёмся к моему вопросу. Ты же согласен, участвовать в основном составе на ближайших соревнованиях, как будто до них осталась не неделя, и документы не подаются заранее, хмыкнул я, посмотрел на одноклассника, который сделал вид, что он тут вообще ни при чём. И всё же, если ты не согласен, то я не буду ставить тебя против серьёзных соперников, вздохнул ответил Кеса. Вот уже началась торговля. Можно же тебя вывести в списках так, чтобы ты участвовал только как последний в основном составе, и если повезет, вообще участвовать не будешь. Нет, вздохнул в свою очередь я. Давай же меня ставь так, чтобы я тоже участвовал. Побед не обещаю, но и так просто сдаваться я не собираюсь. Так это же отлично, улыбка тут же вернулась на лицо моего одноклассника. С учётом как ты держишь удары на наших тренировках, то для тебя не составит труда пройти через довольно большое количество соперников. Может, хватит болтать? Покрутив кистями рук, спросил я, а то мы с тобой единственные, кто просто разговаривает, а не тренируется. Твоя правда, кивнул Кеса, и мы перешли на один из рингов. Так как это всё же была спортивная дисциплина, то на каждом из нас была лёгкая защита, которая одновременно защищала от серьёзных травм и в то же время попадание по этой защите засчитывалось за очко, и дальше победителем становился тот, кто выигрывал по очкам. Бывали даже случаи, когда выиграл и тот, кто по результату схватки проиграл. но просто сумел набрать столько очков, что даже его нокаут не особо менял ситуацию. Исходя из этого, защита служила не только чтобы не получить травмы, но и еще ориентиром того, куда бить, если хочешь получить как можно больше очков. Причем соревнования давно происходили на таком уровне фиксации, что как-то смухлевать ни у кого даже при всем желании не получалось. И все попытки подстроить результат жестко пресекались организаторами соревнований. Благодаря этому ни у кого не было желания действовать в полсилы, чтобы не сильно травмировать противника или приберечь собственные силы для других боёв. За это наоборот накладывались штрафные очки, и в итоге даже успешная серия побед могла прерваться самым неожиданным образом. Похоже, это делали специально, чтобы бойцы старались в каждом своём сражении на соревнованиях показать максимум. С учётом того, что я знал сейчас, я понимал, когда подобное было оправдано для младших групп, которые благодаря таким условиям могли пробудить свою кровь и в экстренной ситуации проявить куда больше, чем они должны уметь. Но вот почему подобное сохраняют и для старших групп? Мне было не совсем понятно. Возможно, в этом были какие-то свои резоны. А может, просто хотели сделать единые правила для участников всех возрастов. Иначе со стороны выглядело бы, что к детям младших возрастов относятся слишком уж предвзято. Готов с улыбкой на лице спросил меня одноклассник который уже давно хотел меня затащить в свой клуб, и теперь у него есть шанс проверить мои навыки в спаринге. Нападай, приглашающим махнул я рукой, внешне расслабившись, но при этом стараясь контролировать обстановку вокруг себя. Пусть мы были на ринге, где кроме нас просто не было никого, и на самом ринге не найти никаких предметов, Но по словам мастера Торвар, лучше всегда развивать этот навык, даже если изначально кажется, что это бесполезно. Чем лучше я контролирую происходящее рядом со мной, тем лучше буду реагировать на атаки противника. Со временем это должно перерасти в навык, который по сути будет работать постоянно и в момент опасности охватывать большой радиус вокруг меня. Ну а сейчас Для этого требовалось сознательное усилие. Когда начался новый этап тренировок, я стал лучше понимать, что всё это время наставники как раз готовили меня к данному моменту, ведь если бы я приступил к таким техникам с самого начала, то ничего путного всё равно бы не вышло. Вот и сейчас, пусть я и не мог всегда вовремя реагировать на атаки Ардена, Но всё равно большинство его попыток достать меня я успешно отводил в сторону либо ставил на блоки. Правда, блоки в той же дисциплине спортивной борьбы означали, что противник получил очки, так что их старался использовать всё-таки реже, да и не стыл я цели победить парня, который погружён в это уже столько лет. В данном случае лучше воспользоваться тем, чему меня обучали мастера, но против более подходящего противника. Пусть я еще не до конца понимал, как тот или иной урок должны мне помочь в дальнейшем, но я верил наставникам и тому, что они ничего не делают просто так. Ведь даже все те тренировки, что проходили до этого, были направлены на достижение данного этапа и чтобы я смог перейти к следующим тренировкам. Да, и если я выдержал такие тренировки, то неужели я спасую на каких-то соревнованиях, где никто не может похвастаться подобными наставниками? Кеса действовал осторожно. Хоть он и видел, как я принимаю удары во время тренировочных спаррингов с остальными членами клуба, но всё же со мной он сходился не так часто, как глава клуба, одноклассник уделял больше времени более перспективным участникам, да и вообще старался помочь каждому, где своим примером, а где объясняя, как лучше следовало выполнить ту или иную связку. Члены клуба не стремились охватить большую область боевых искусств. В основном, тренируя они больше 4-5 связок, которые отрабатывал каждый участник. А вот в дальнейшем, какой арсенал атакующих или защитных техник они будут использовать, зависело исключительно от них. Всё же клановые тоже могли становиться участниками подобных клубов или же в семье могли быть те, кто разбирался в этом чуть лучше остальных и обучал младших членов своим приёмам. Запрещать использовать собственные наработки никто даже не собирался, так как каждый волен идти своим путём. Сейчас я легко уходил от ударов, нацеленных в мой корпус, ведь Кеса не демонстрировал ничего такого, чего я от него не видел. Да и наш спарринг всё-таки был направлен на отработку приёмов и работу в полный контакт, поэтому его действия были в целом предсказуемыми. Вот только чем больше я продолжал уворачиваться, тем азартнее остановился мой одноклассник. По нему было видно, что парень наслаждался боем, и каждая проваленная атака лишь заставляла его действовать быстрее, чтобы опередить меня. Вот тут-то у меня и появился шанс. Кеса стал слишком торопиться и открывал всё больше зон для контратаки. Сначала я подумал, что это заранее продуманная уловка, чтобы подловить меня. Но ещё несколько таких нападений показали несостоятельность данных сомнений. Не воспользоваться такой возможностью я просто не мог. Очередная попытка нанести мне удары по верхнему этажу закончилась тем, что я пригнулся, пропустил удар ногой моего партнёра по спаррингу и тут же подбил его вторую ногу. Кеса ожидаемо упал, но развить мне успех не дал, откатившись в сторону. Но вот вновь продолжить атаковать меня я не дал, начав преследовать парня. Теперь мой одноклассник был вынужден уходить из-под моих ударов. Сначала он был удивлен такому повороту событий, но бой на то и бой, чтобы уметь удивлять. Так что Арден быстро справился с изменением обстановки и продолжил весело улыбаясь атаковать меня. Только в этот раз у нас не было роли защитник-нападающий. Мы оба переходили из одного состояния в другое в зависимости от ситуации. Пусть я технически явно уступал ему, но вот выносливости у меня, похоже, было куда больше, чем у главы клуба. Кеса уже тяжело дышал и был вынужден иногда отвлекаться на вытирание пота со лба. чтобы он не попал в глаза, я же продолжал чувствовать себя всё так же, будто только немного разогрелся. Да, я не мог пока его победить в первые же секунды боя, превосходя по всем параметрам, но вот если затянуть бой, то преимущество уже было на моей стороне уж чего чего. а Принимать удары я научился довольно хорошо. Дебис да высокой выносливости на полосах препятствий, устраиваемых мастером Беккером, мне было бы просто не выжить. И похоже, что он теряет преимущество, понял и мой одноклассник. В какой-то момент он так носил на меня с атаками, что мне пришлось принимать его удары на жесткие блоки и не помышлять ни о чем ином, кроме защиты. Этим и воспользовался Кеса длинным прыжком, разорвав дистанцию. Он медленно выдохнул и сменил стойку, чтобы в следующий миг вновь наброситься на меня. Я понимал, что мог бы выдержать и это, но парень специально целился в защиту попадания, в которую дают больше очков, и чем дольше я находился под таким шквалом ударов, тем сильнее проигрывал по правилам спортивной борьбы. Вот только и поделать с этим, я ничего не мог. Мне хватало совсем немного скорости, чтобы преотреть эту атаку, но немного в этом плане как раз и не давало мне изменить ситуацию. Возможно, испытывая опасность при этих атаках, то смог бы действовать более рискованно, но киса совсем не стремился нанести мне травмы, наоборот. Он действовал строго в рамках правил и просто наслаждался нашим спаррингом. После тех двух ночей, где за мной охотились молодёжные банды, такая разница в намерениях бойцов удивляла. Там я хотя бы мог действовать более жёстко, понимая, что меня точно никто жалеть не станет, но тут я сам не мог применять тот арсенал, который сумел наработать с мастерами. В итоге меня всё же уронили на пол и обозначили добивающий удар. Это было неплохо, улыбаясь, протянул мне руку Кеса, помогая подняться. Надеюсь, ты не станешь теперь постоянно использовать меня как грушу для битья, с улыбкой спросил я. Пусть большую часть атак я принимал на блоке, но всё-таки удары у моего одноклассника были поставлены хорошо. И тело немного ныло после такого прессинга с его стороны. А вот этого обещать не могу, извиняюще развел руками парень. Мне надо подтянуть тебя до уровня соревнований и хотя бы объяснить общие принципы того, как необходимо в них побеждать. С другой стороны, из всех участников клуба ты дольше всех продержался против меня. а Мне давно не хватало подобного спарринг партнера Так что теперь никуда ты от меня не денешься, хмыкнул он.